Тир Блычёв. Можно попросить Нину. Рассказ. Можно попросить Нину, сказал я. Это я, Нина. Да? А почему у тебя такой странный голос? Странный голос? Не твой, тонкий. Ты огорчена чем-то? Не знаю. Может быть, мне не стоило звонить? А кто говорит? С каких пор ты перестала меня узнавать? Кого узнавать? Голос был моложе Нины лет на 20.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 «Их, наверное, делают из обрезков сигар». «Какое у меня есть дело к Нине?» «Или почти дело?» «Никакого». «Просто хотелось узнать, дома ли она?» «А если ее нет дома, это ничего не меняет». «Она может быть, например, у мамы». «Или в театре». «Потому что она тысячу лет не была в театре». «Я позвонил Нине». «Нина», – сказал я. «Нет, Вадим Николаевич», – ответила Нина. «Нет».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 А может быть, она умерла? И тогда её сын или человек, который её любил, набирает сотню и слушает её голос. Я позвонил Нине. Я вас слушаю, сказала Нина молодым голосом. Это опять вы, Владимир Николаевич? Да, сказал я. Видимо, наши телефоны соединились намертво. Вы только не сердитесь, не думайте, что я шучу. Я очень тщательно набираю номер, который мне нужен. Конечно, конечно, быстро сказала Нина. Я ни на минуточку не подумала. «А вы очень спешите, Вадим Николаевич?» «Нет», — сказал я. «А у вас очень важное дело к Нине?» «Нет. Я просто хотел узнать, дома ли она». «Соскучились?» «Как вам сказать?» «Я понимаю. Ревнуете?» «Вы смешной человек», — сказал я. «Сколько вам лет, Нина?» «Тринадцать. А вам?» «Больше сорока. Между нами огромная стена из кирпичей». «И каждый кирпич...» Это месяц. Правда? Даже один день может быть кирпичом. Да. Ждахнула Нина. Тогда это очень толстая стена. А о чём вы думаете сейчас? Ну, трудно ответить. В данную минуту ни о чём. Я же разговариваю с вами. Если бы вам было 13 лет или даже 15, мы могли бы познакомиться, сказала Нина. Это было бы очень смешно. Я бы сказала,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 Смешно, да? Даже не знаю, как вам помочь, сказал я. И денег нет. Есть, совсем немножко. И всё уже закрыто. А потом что купишь? Да? согласился я. Всё закрыто? Хотите, я пошерую в холодильнике, посмотрю, что там есть? У вас есть холодильник? М? Старый, сказал я. Север, знаете такой? Нет, сказала Нина. А если найдёте, что потом? Потом я схвачу такси и подвезу вам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 Я пошёл на кухню, и провод тянулся за мной как змея. И так, сказал я, открываем холодильник. А вы можете телефон носить с собой? Никогда не слышала о таком. Конечно, могу. А ваш телефон где стоит? В коридоре. Он висит на стенке. И что у вас в холодильнике? Значит, э, что тут в пакете? А, это яйца. Не интересно? Яйца? Ага, куриные. Вот, хотите, принесу курицу. Нет, она французская, мороженое. Пока вы её сварите, совсем проголодаетесь, и мама с работы придёт. Лучше мы вам возьмём колбасы. Или нет? Нашёл марокканские сардины, 60 копеек банка. И к ним есть пол банки майонеза. Вы слышите? Да, сказала Нина совсем тихо. Зачем вы так шутите? Я сначала хотела засмеяться, а потом мне стало грустно. Это ещё почему? В самом деле так проголодались? Нет, вы же знаете. Что знаю? Знаете? сказала Нина. Потом помолчала и добавила: "Ну и пусть. Скажите, а у вас есть красная икра?" "Нет", сказал я. "Зато есть филе палтуса". "Не надо, хватит", сказала Нина твёрдо. "Давайте отключимся. Я всё поняла". "Что поняла?" "Что вы тоже голодный". "А что у вас из окна видно?" "Из окна дома копервальная фабрика. Как раз сейчас полдвенадцатого, смена заканчивается, и много девушек выходит из проходной".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 Нет, видимо, только окна светиться не могут. Да вы вообще из окна не выглядывали? Почему? Я стою перед самым окном. И у вас на кухне свет горит. Конечно. А так как же я в темноте в холодильник бы лазил? У меня там лампочка перегорела. Вот видите, я вас уже в третий раз поймала. Нина, милая, объясни мне, на чём ты меня поймала? Если вы смотрите в окно, то откинули затемнение. А если откинули затемнение, то потушили свет, правильно? Неправильно. «Зачем мне затемнение? Война, что ли?» «Ой-ой-ой-ой! Как же можно так завирать? А что же, мир, что ли?» «Ну, я понимаю, Вьетнам, Ближний Восток. Но я не об этом». «Я не об этом. Постойте, а вы инвалид?» «К счастью, все на месте». «У вас бронь?» «Какая бронь?» «А почему вы тогда не на фронте?» «На каком я должен быть фронте?» Уже и в самом деле шутки зашли куда-то не туда. «Какой может быть фронт в 1972 году?»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 И курица кажется нереальной, сказочной птицей, которую едят только в романах. Хотя я тогда не думал о курице. «Нина», — сказал я, — «какой сейчас год?» «42-й», — сказала Нина. Я уже складывал в голове ломтики несообразностей в ее словах. Она не знает кинотеатра «Россия», и телефон у нее только из шести номеров. И затемнение. «Ты не ошибаешься?»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 9 мая 1945 года. Не может быть. Так долго ждать? Слушай, Нина, не перебивай. Я лучше знаю. И Берлин мы возьмём 2 мая, и даже будет медаль за взятие Берлина. А Гитлер покончит с собой. Он примет яд и даст его Еве Браун. А потом СС-овцы вынесут его тело во двор Имперской канцелярии, обольют бензином и сожгут.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 рабочую карточку. Потому что Вадик посеял карточку где-то во дворе, и только через 15 лет он вспомнит, как это было, и будет снова расстраиваться, потому что карточку можно было найти даже через неделю. Она, конечно, свалилась в подвал, когда он бросил на решётку пальто, собираясь погонять в футбол. И я сказал уже потом, когда Нина устала слушать то, что полагала хорошей сказкой. Ты знаешь Петровку? Знаю. А её не переименуют.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 Это 148 18 15. Вас вызывает Аджиникидзе. Вы ошиблись номером, сказал я. Извините, сказал женский голос равнодушно. И были короткие гудки. Я сразу же набрал снова Нинин номер. Мне нужно было извиниться. Нужно было посмеяться вместе с девочкой, ведь получилась, в общем, чепуха. Да? сказал голос Нины, другой Нины. Это вы? спросил я. А, это ты, Вадим. Чего тебе не спится? Извини, сказал я. «Мне другая Нина нужна». «Что?» Я повесил трубку и снова набрал номер. «Ты с ума сошел?» Спросила Нина. «Ты пил?» «Извини», — сказал я и снова бросил трубку. Теперь звонить было бесполезно. Звонок из Орджоникизе все вернул на свои места. А какой у нее настоящий номер? «Арбат-3» «Нет, Арбат-1-32-13» «Нет, 40» Взрослая Нина позвонила мне сама. «Арбат-1-32-13»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 Но ведь хлебная карточка была в том самом подвале, о котором вы успели мне сказать.